Что молчите? Рапорт пойдет командиру части. Полухин! Я... Вам разъясняли правила поведения в карантине? Разъясняли или нет? Так точно, товарищ старший лейтенант, Но разъясняли. Но вот видите, как вы подвели своего сержанта. Но почему я его подвел? Я уже сказал, я готов нести наказание, все, что положено. Правильно, Полухин, все, что положено. Только вот вам положено два наряда вне очереди, а под арест за вас пойдет сержант Карпенко. Как? Как? Под арест? Подарей. Подождите, а при чем здесь он? А кто же пойдет? Кто? Вы? Вы что ли? Ну конечно, товарищ старший лейтенант, я же говорю, я готов нести наказание, а все перестаньте, что... Перестаньте, Полухин, что? вы интеллигентный человек, и вы прекрасно знаете, что до принятия вами присяги никто вас не может подвергнуть аресту. Товарищ майор, я, я это от вас первый раз услышал, смирно, сержант, смирно. я клянусь, смирно. Он первый раз услышал, он наивный. А ну, в подразделение, шагом марш! Шагом марш! Есть! Так, Печников, разобрать его на собрании? Есть. Продрать хорошенько? Есть. Вам, Печников, ставлю на вид. Да. Вот так. И давайте там впредь повнимательней. Повнимательней, ясно? Карпенко. Я. Идите. Есть. Товарищ мой. Да. Товарищ Но. майор, разрешите обратиться. Это вы идите. Идите, Карпенко, идите. идите. Товарищ да. майор, вина целиком и полностью на мне, и я готов нести наказание. С вас вины никто не снимает. Никто. Прикажите арестовать, товарищ майор. Что? Это что такое? Один готов понести наказание, и другой прикажите арестовать. Товарищ что это майор, такое? Товарищ майор, непосредственный начальник отвечает за действия подчиненного. Я отвечаю за Полухина. Вы, товарищ старший лейтенант, за меня. Так, да. а я за кого? А вы за старшего лейтенанта, товарищ майор. Ты смотри, все знает. Здорово службу изучил. Даже слишком. И, говорит, моя вина, понимаете, моя ясно, вина во всем. Ясно, ясно, ясно. Товарищ майор, mm -hmm. ну, это он, так сказать, подустал... Надо бы домой отправиться Домой, домой, домой У тебя я отвернулся с аппендицитом да да, да, да, вот, да давай его Товарищ давай. майор, понимаете, во всем виноват только я Это ведь я девушке разрешил Я его к забору пошел Ты пошла. что, ему приказывал через забор? Нет, я ему не приказывал через забор Но так получается, что я организовал это свидание Понимаете? Сознательно, Нет, товарищ я майор Я понимаю, понимаю Вот если вы сейчас скажете еще хоть одно слово Сержант Карпенко, я вас действительно арестую Товарищ майор Повсоминоват только я. Это я девушке разрешил. Я его к забору послал. Двое суток ареста вам хватит, сержант Карпенко? Так точно. Спасибо, товарищ майор. А чего это вы улыбаетесь? Не, не, не надо улыбаться, сержант Карпенко. Это ни к чему. Трое суток ареста, сержант Карпенко. Есть. Идите. Подождите там старшего лейтенанта, он вас проводит. Есть. Ну, что, Печников, не знаешь своих людей? Виноваты, вот виноват, Виноват, писнико, виноват, виноват. Но ведь как получилось? Вижу, вид плохо получилось. Не знаю, какие из этого будут последствия, но какие-то последствия обязательно будут. Я за тебя огорчен и искренне огорчен. Разрешите идти? Иди, иди сюда. Ты мне можешь объяснить, что с тобой происходит? Ничего не происходит, товарищ старший лейтенант. Я же вижу, что-то с тобой происходит. Никак нет, ничего не происходит, товарищ старший лейтенант. Ничего. Ладно, давай ремень. Есть. Дон Кихот Ломанческий. Ребята, за что это его? Кого его-то? Ну, Кого-кого, сержанта не видишь, что ли, без ремня? Ну и что? Ну как что? Арестовали его. Скажешь тоже? Точно тебе говорю. Смотри, куда повели. А чего там-то? Чего-чего? Губа! Гауптическая вахта. Слыхал такое слово-то? Сейчас глядишь Метелку в руки и пошел-пошел. А ты что радуешься? Кто? Кто? Ты Метелька. Что тебе, не жалька человека, да? Ну ладно, он нас не очень-то жалел. Ну уж твои-то шуточки он, по-моему, терпел свыше всякой меры. Так его что, за шуточки мои на губы? За развал дисциплины и за шуточки в том числе. Ребят, Кто-то письмо написал, жалоба. О, молодец, Курбан, щуришься, все видишь, написали жалобу. Ах, шуточки, значит, да? Да над вами над всеми смеяться-то дня и ночи не хватит. У кого-то там нога не поднимается, кому-то противогаз тесен. Кто-то плачет по ночам. Да будь я вашим сержантом, вы бы меня подтянули за одни сутки, бойцы. Слушай, ну зачем сердитый? Ты что, галеный, что ли? Если человек хорошо не умеет, он что, виноват? А кто виноват? Кто? Не умеет. Всю жизнь вы чего-то не умеете, а другие за вас отдуваются. Кто? Кто отдувается? Ты, что ли? Да я хотя бы. Заметно. Уж лучше бы отмазались, чем мучиться здесь, а другим смотреть на ваши муки. Как то есть отмазались? Да как? как? У тебя же калит какой-нибудь или гастрит, бессонница второй степени. Врачей, что ли, знакомых нет? Бардуков сейчас и не прав. Это комиссия решает. Ох, комиссия. А там что, неживые люди, что ли? Зацепку нельзя найти. Папаша дачу строит. Я, к вашему сведению, не ищу зацепок. Я считаю, что уклоняться от исполнения своего долга недостойно человека, тем более культурного а человека. вот сейчас ты не прав. Вот именно культурные-то и уклоняются, при удобном случае. Конечно. А я вот только не понял, при чем тут, погоди, тут культурный погоди, и не погоди, культурный, погоди, погоди. а? А при том, что культурный человек не позволяет тебе... Позволяет, такого... позволяет, позволяет, позволяет. Вот как вот этот вот культурный Полухин. А что он? А что он? Ты что, не знаешь, что из-за него сержанта посадили? Хотите, я вам расскажу историю? А ну, расскажи, расскажи. Ну-ка, попробуй. А ну, подожди, рассказывай. Стой, ребята, стой. Это я расскажу. Я. Из-за меня, ребят, сержанта посадили. Из-за бутылки той. Я для Конова бутылку нес. А сержант меня сцапал, а потом покрыл. Ну, пожалел, что ли, не знаю. А теперь вот, видно, выплыло. Ну, Иди. Пиши прокурору. Я эту витрину кокнул, слышишь ты? Я! А ко мне лучше не подходи, понял? И на. Держи сдачу. Ребята, Иди не надо, не да сюда. Что ж ты деньгами соришь, сопляк? Ты за свою жизнь хоть одну копеечку заработал. Сорить-то каждый умеет, и вот заработай сначала. А ну-ка, подними! Постой. А ну-ка, сам подними. О. Конов двинулся было к Волынцу, и вдруг плечом к плечу перед ним встали все. Щепа, Бардуков... Абдурахманов, Полухин. И тут Конов испугался, испугался всерьез, даже стал словно меньше ростом и суетливо, не поднимая глаз, принялся елозить по полу, собирая свои медики. Пошли, ребят. И был день тридцатый. В этот день Полухин долго стоял на строевом плацу, ждал своего сержанта и дождался. Шел Карпенко, облаченный в штатский костюм, с чемоданом, готовый в дорогу. Вот это преображение! А, это вы? Полухин. Да, Полухин, Полухин. Хотел к вам на гауптвахту заглянуть, а прапорщик меня не пустил, даже разговаривать не стал. Ну и правильно сделал. Это не дом отдыха, чтобы в гости ходить. Да. Ну вот и все. Скоро дома будете, да? Да как скоро, Полухин? Надо доехать еще. Он не близкий, свет... А вы что решили, как, работать пойдете или учиться, что? Да вот хотел в техникум поступать, да, видимо, уже опоздал в этом году. Там ведь нужно предметы сдавать. Да, предметы сдавать нужно. На педагогический вам нужно попробовать, сержант. Куда, куда? На педагогический. Нет, нет, ты не думай, я совершенно серьезно, ты знаешь... «Какие-то способности у тебя вот тут вот имеются?» <смех> «Да что ты, Полухин, какие у меня способности? Что ты?» «Я вот, знаешь, <смех> стыдно признаться, я ведь с ошибками пишу вот так». «Ну, ладно, ничего». Ничего, пойдем работать, люди везде нужны, так что ничего, поглядим, поглядим, Палухин. Да, Палухин, а вы своих-то догоняете, а то потом не успеете. Догоняйте. Да успею. Два года впереди успею. Да. Ну, разбежались, Палухин. Разбежались, сержант. Ребята, сержант уезжает! Ну, сержант! Будешь в Москве, заходи. Спасибо. Будем рады. Спасибо, <свят> спасибо. До свидания. Побольше думайте о возвышенном. Спасибо, Щепа, хорошо. Ну, сержант, счастливо тебе, приезжай. Ну, будь здоров, Пока. Бардуков, будь здоров. Сержант, да. ты знаешь, давно Годови. хочу тебя спросить. Ну? Слушай, она что, действительно 45 секунд горит, а? Кто? спичка А, не знаю, не проверял. Говорят. Ага. Через через Отслужу, надо, Постояв немного, сержант делает шаг, другой. Эх, как хотелось бы закончить эту историю так. Постояв немного, сержант делает шаг, другой, потом круто поворачивается и решительно направляется обратно. Но такого не случилось. А жаль, потому что, согласитесь, был сержант Карпенко среди новобранцев на своем месте. А впрочем, вот уходит сержант. Впереди у него не близкая дорога домой, автобус, поезд, пересадка, еще поезд и опять автобус, и будут кругом, и в дороге, и потом дома люди в гражданском, самые разные, всевозможнейших профессий люди, вчерашние рядовые и офицеры запаса и еще молодежь, завтрашние новобранцы. «Страна наша большая, людей много, хорошо, что среди них есть бывший сержант Карпенко».